Глава 38 Билли Маклахлину тоже было чем заняться. Приехав из Тедбери, он зашел в парочку излюбленных мест, где он мог окунуться в старый добрый мир, частью которого он был, служа офицером королевской охраны. Там можно было пообщаться с бывшими королевскими слугами. Если бы не профессиональный интерес, Билли не стал бы уделять им так много времени а предпочел бы почитать книгу или поразгадывать кроссворд. Тем не менее, он по-прежнему периодически поигрывал в гольф с дворецкими на пенсии, пил с лакеями в отставке, ходил на рыбалку с егерями и дегустировал вино с сомелье. Здоровье у них было разное, кто-то лучше сохранился, кто-то хуже, но всех объединяло одно — любовь к сплетням. Во дворце намечалась грандиозная предрождественская вечеринка для бывших слуг. Под предлогом ее обсуждения Билли принялся за работу. Все, что удалось разузнать за два дня, он добавил в отчет, который передал королеве и Розе, отправившись с ними в обед на прогулку по саду. Билли заметил, что босс сильно беспокоится. Вчера она позвонила ему, чтобы узнать, как продвигается расследование, чего никогда раньше не делала. «Мэм, вы знаете, что такое забор?» — спросил он, когда они шли к озеру. Королева в легком недоумении посмотрела на Билли, затем на стену, отделяющую территорию дворца от Конститюшн-Хилл, и снова на него. «Не уверена, что правильно. Ой, прошу прощения, я имел в виду на воровском жаргоне». «Ах, вот оно что! Кажется...» «Скупщик краденого». «В точку, мэм!» — радостно воскликнул он. «Тогда мы с вами на одной волне». В Бетнал Грин я пообщался с человеком по имени Фрэнк. Он рассказал мне крайне занимательную историю. Его ни капли не удивило мое предположение о том, что во дворце с незапамятных времен процветало воровство. Королева, казалось, уже смирилась с этой мыслью. «Понятно». Люди не могут ничего с собой поделать. Вернее, могут, но почему-то не делают. Гости крадут у нас полотенца, представляете? Причем самые дорогие. Я про гостей, не про полотенца. Вряд ли полотенца дорого стоит. И не только их, мэм. Но это, конечно, не новость. Вы слышали о таком человеке, как Уильям Фортнум? Он жил в XVIII веке, который основал форт и Мейсон и служил лакеему королевы Анны. Именно. О нем все слышали, сказала королева, улыбнувшись. Очень предприимчивый человек. Он начал с того, что стал продавать Фрейлинам недогоревшие свечи. Это о многом говорит, правда? Королева любила, чтобы каждый день зажигали новые, а ведь их были тысячи. Наверное, ему было жалко их выкидывать. «Действительно талантливый продавец», — согласился Маклахлин. «И ведь в итоге преуспел». Билли вспомнил семиэтажный магазин на углу Пикадилли с роскошными витринами и музыкальными часами на фасаде, от которых его внучка была в восторге. Дело в том, что Фортнум был далеко не единственным. Атмосфера при дворе всегда способствовала появлению, скажем так, дельцов, среди которых бывают и нечистые на руку. Так вот, банда браковщиков. Сэр Джеймс считает, что в 80-е действительно что-то утащили, но это была разовая акция. «Однако я точно знаю, что кражи случались и в 90-е, их покрывал человек по имени Теодор Вести, и я не вижу причин, по которым они могли бы прекратиться с его уходом. Это все слухи, разумеется. Для предъявления обвинений нет никаких доказательств. Насколько я понимаю, было две схемы. Первая, самая простая, заключалась в том, что они контрабандой вывозили ненужные вещи». Старые шторы, которые заменяли новыми, по мелочи детскую одежду, которую тоннами присылали во дворец каждый раз, когда у кого-то из королевской семьи наступала беременность. И всегда по чуть-чуть, мэм. Вот в чем фокус. Такая пропажа, что никто и не заметит. Даже у бдительных сотрудников не возникало повода бить тревогу. Королева удрученно кивнула. Рози вспомнила, как описывал ей деятельность банды Шолто. «Все дворцовые описи соответствующим образом корректировались», продолжал Билли. «Украденное переправляли через таких людей, как мой приятель Фрэнк. Еще я копнул под того Уайтхольского воротилу из Министерства обороны, о котором вы мне говорили, с угловым кабинетом. Роджер Фокс, так его звали. В 80-е и в начале 90-х он был менеджером по закупкам, а потом досрочно вышел на пенсию якобы по состоянию здоровья. По крайней мере, официальная причина была такая. Но на самом деле его поймали за руку. Обыкновенный жулик, до мозга костей. Он и с покупателями вполне мог помочь без лишних вопросов. Они с Вести были знакомы, а Сидни Смирк, который был до Вести, так вообще приходится ему Шурином. «Что?» — воскликнула королева, остановившись от неожиданности. «Мэм, я подумал, что вам стоит об этом знать. Эти двое сколотили маленький семейный бизнес. Нетрудно догадаться, каким образом ваша драгоценная картина перекочевала из временного хранилища прямиком в кабинет Фокса. Должно быть, во время ремонта ее неправильно описали, поскольку она обычно висела возле вашей спальни в личных покоях». Полагаю, большинство сотрудников отдела обустройства ее ни разу в глаза не видели, так что никому и в голову не пришло, что тут что-то нечисто. Наверняка они подумали, что в ней нет ничего особенного, обычный декор. Вашу картину не передали в королевскую коллекцию, и она чудесным образом затерялась. Все по отработанной схеме. Вот только обычно они так делали с вещами, до которых никому не было дела, а в этот раз просчитались. «Синтия Харрис должна была знать об этом». «Даже если миссис Харрис и работала с Сидни в то время, сомневаюсь, что она была замешана в воровстве. Там были одни мужчины. Сидни терпеть не мог женщин, к тому же Синтия вскоре ушла. Но если бы Рози успела с ней поговорить, она бы наверняка догадалась, как было дело». «Кроме того, мэм, они обманывали не только вас», — продолжал Маклахлин но и многих поставщиков. Вторая схема заключалась в том, что члены банды заставляли их повторно отправлять товары, которые по факту уже были получены, но документально они поставку не подтверждали. С Букингемским дворцом особо не поспоришь. Можно попытаться, конечно, но они выбирали мелких поставщиков, которые не могли рисковать. Они лгали и угрожали людям, пользуясь моим именем и авторитетом? К сожалению, да. Чтобы провернуть такую аферу, нужна грамотно выстроенная цепочка. Полагаю, они не могли действовать, если в ней не хватало даже одного звена. Нужно два или три человека, которые отвечают за прием и опись поставок. Как минимум, один из них должен занимать достаточно высокую должность, а другой пониже, чтобы никого не смущало, что этот человек спускает вещи в подвал, где начинается туннель, через который их можно выносить. И, разумеется, нужен кто-то в Сент-Джеймском дворце, чтобы принимать и вывозить товары с другой стороны. Незаметно пронести что-нибудь во дворец почти невозможно, учитывая многочисленные проверки безопасности. А вот вынести... «С этим справится и ребенок, если до этой вещи никому нет дела». «А как же счета и квитанции?» — спросила Рози. «Там же должен был остаться какой-то бумажный след. Кто-нибудь из финансового отдела обязательно обратил бы внимание». «Вот поэтому там тоже должны быть сообщники. Ты им платишь, а они не задают лишних вопросов. Я немного поспрашивал» и выяснил, что в имущественной бухгалтерии творятся странные вещи. Последние несколько лет там серьезная текучка кадров. Некоторые только приходят и тут же увольняются. Полагаю, члены банды давят на честных менеджеров, чтобы они уходили. Может быть, их в чем нибудь обвиняют или просто усложняют им жизнь. «Конструктивное увольнение», — задумчиво произнесла королева. «Так точно, мэм. Тех, кем можно манипулировать, держат, а остальных выдавливают». Тео Вести был очень влиятельным человеком в свое время. Мог кого-нибудь порекомендовать или похвалить, и так же легко выгнать. «Мог ли бухгалтер убить миссис Харрис?» — подумала королева вслух. Ей никогда не приходило в голову, что человек такой профессии тоже может быть убийцей. А зря. Рози напряженно думала: Я ведь там была. В отделе учета имущества в тот день, когда мы закончили программу реставрации. Билли, это те, о ком ты говорил. Всего их четверо, но в то время работали только двое вместе с Миком Клеменцем и его приятелем из отдела обустройства. Я испортила им праздник, хотела узнать о некоторых допущениях, заложенных в модель финансирования, и. Рози переводила взгляд с королевы на Билли и обратно. Она вдруг осознала, что далеко не всем работа с таблицами в Экселе кажется настолько захватывающей, как ей. «Прошу прощения. Билли, продолжайте, пожалуйста. Я просто хотела сказать, что знаю этих людей. Мне кажется, они были уверены, что им все сошло с рук». «А вы дали им понять, что это не так?» — спросил Маклахлин. Похоже на то, хотя у меня не было такого умысла. Держу пари, их маленькая фера стоила тысячи фунтов. Вернее, могла бы стоить. В конечном счете несколько миллионов. И первая ее заметила Мэри Ван Реннен. Возможно, они за ней следили. Если у Синтии возникли даже малейшие подозрения, у них был повод заставить ее замолчать. Маклахлин кивнул. Да. Нужно будет проверить, где они были в ночь ее смерти. Бухгалтеры, в принципе, когда-нибудь ночуют во дворце. Не могу себе представить, зачем бы им это понадобилось, заметила королева. Я проверю, сказал Маклахлин. Служба безопасности ведет учет, но я не стану лезть на рожон, мэм. Королева кивнула в знак согласия. Спасибо за осмотрительность, Билли. «Я бы предпочла, чтобы вы держались в стороне. Мне известно, что старший инспектор Стронг составил список оставшихся ночевать гостей. Он имеется в отчете, не так ли, Рози?» «Так точно», — подтвердила она. «Есть еще пара носильщиков, которых стоит проверить», — добавил Билли. «Я передам вам их имена. Они не тянут на гениев криминального мира, но тратят больше, чем зарабатывают». «Покупают часы, телефоны, новые машины». Фо! властным голосом скомандовала королева. Из кустов с виноватым видом выбежала Кэнди. «Прошу прощения», — обратилась королева к Билли. «Продолжайте, пожалуйста». «Вы говорили о возможных участниках банды». Маклахлин пожал плечами. «Надеюсь, список Стронга поможет сузить круг подозреваемых». «На тех, кого мы уже упоминали, Клеменс, бухгалтеры и носильщики, я бы никогда не подумал. Возможно, с ними вдоль еще два охранника, но, боюсь, их имена я не смогу вам назвать». «Неужели?» — воскликнула королева. Она нахмурилась и устремила на Билли пронзительный взгляд голубых глаз. «Согласен, звучит немного странно. На поле для гольфа мне рассказали один случай». «Бывший военный, который работал в службе безопасности дворца и вышел на пенсию, выпивал вечером в пабе в компании нынешних охранников. Отмечали чей-то день рождения, и речь зашла о ранениях на поле боя. Не очень приятный разговор, мэм, но чего не сделаешь по долгу службы? Могу себе представить», — согласилась королева. Они собрались за круглым столом и обсуждали всякую чернуху, подзадоривали друг друга делиться подробностями жутких смертей, быстрых, медленных. Оказалось, что два охранника обладали прямо-таки энциклопедическими знаниями, и кто-то из них упомянул рассечение лодыжки. И никто не подумал сообщить об этом, учитывая, что в северо-западном павильоне Как раз из-за такого пореза умерла женщина». До этого обсуждали смерть миссис Харрис, мэм. Видимо, данное обстоятельство и вдохновило их на подобный разговор. К сожалению, мой собеседник не смог вспомнить, кто что говорил. Их было очень много, и не со всеми он был знаком. Но ни у кого не возникло никаких подозрений. «За Синтию Харрис некому заступиться», — размышляла королева если ее смерть была насильственной. Полагаю, многие решат, что в этом замешана миссис Мур, потому что у нее было больше всего оснований ее ненавидеть. Однако она совсем не похожа на убийцу. Как я полагаю, Арабеллу Мур очень многие любят. — Все верно, — подтвердила Рози. В конце концов, тяжело смириться с тем, что герои могут оказаться злодеями. «Могла ли она стать организатором убийства?» — спросил Маклахлин. У него не было предубеждений относительно переквалификации героев в злодеев и наоборот. К тому же он знавал женщин, которые вполне могли перерезать кому-нибудь лодыжку. «Нет», — ответила Королева. Составляя свой список, старший инспектор Стронг говорил мне, «Я это отчетливо помню» что миссис Муртим вечером была дома с семьей. Он специально проверил, поскольку она была подозреваемой в деле об оскорбительных записках. Муж и трое детей готовы за нее поручиться. «Кстати, Рози, вам удалось пообщаться со Спайком Миллиганом? Смог ли он сообщить вам что-нибудь полезное?» «Боюсь, что нет, мэм. Мы поговорили, но он клялся, что ничего не знает» и явно был очень напуган. «Это вы его напугали?» «Отчасти». «Вы можете, я знаю». «Спасибо, мэм, стараюсь». Но Миллиган больше беспокоился о другом. Мне не удалось запугать его настолько, чтобы он все рассказал. Я услышала от него только очевидную ложь, но предъявить конкретное обвинение не могла. Я сказала, что его подслушали, но не уточнила, кто именно. «А кто его подслушал?» — спросил Маклахлин. «Сейчас это не имеет значения», — бодро отчеканила королева. «Представляю, как раздражает такое поведение». Она замолчала, задумавшись. «Давайте вернемся к Мику Клеменцу», — предложила Рози. Она вспомнила его убийственный взгляд, когда они встретились в подвале. «Он точно напал бы, если бы не Эрик Фергюсон». «Отличная мысль», — поддержала ее королева. «Это ведь он предложил вам поискать там, где вы точно ничего не найдете». Рози кивнула. «Так и есть. Отправил меня к пожилому бывшему менеджеру с Сальцгеймера. «Все потому, что вы дернули правильную ниточку», — продолжала королева. «В какой-то момент казалось, что все очевидно, а теперь едва ли». В худшем случае миссис Харрис рассказала бы Розе о преступлениях, совершенных в 80-е. Если она вообще что-то знала, никаких доказательств у них не было. Хотел ли Клеменс от них дистанцироваться? Он мог ей угрожать, чтобы заставить ее замолчать, но пойти на риск и совершить убийство... Клейменс импульсивен, Рози в этом убедилась. Неужели этого достаточно, чтобы убить человека? Если все так и было, смог бы он выйти сухим из воды? «Вы в порядке, мэм?» Маклахлин выглядел обеспокоенным. Королева вдруг осознала, что некоторое время стоит молча, глядя куда-то вдаль. «Полном спасибо, что спросили». Она чувствовала, что близка к разгадке, но для полной картины нужно было закрыть белые пятна. Убийца и жертва. В ее мыслях они никак не могли сойтись. «Просто очень обидно», — призналась королева. «Разберемся, мэм. Через пару дней состоится ежегодная вечеринка для сотрудников на пенсии». «Обычно я на таких мероприятиях не бываю, но в этот раз хожу и попробую что-нибудь вытянуть из старожилов». «Спасибо, Билли. Разумеется, всегда есть вероятность, что произошел несчастный случай, и никакого убийства не было». «Думаю, мы все согласимся, что это маловероятно», — несколько неуверенно сказал Маклахлин, когда они возвращались в Тамбур. Королева ушла готовиться к еженедельной аудиенции с премьер-министром. Она дала себе неделю на поиск доказательств того, что кто-то из тех, о ком говорил Билли, мог и в конце концов решил заставить Синтию Харрис молчать, убив ее той ночью. Если за это время ей это не удастся, она передаст дело старшему инспектору Стронгу. Именно так должен был поступить Майк Грин, с поиском автора записок. Вся мощь прессы обрушится на них, как орда мародеров на средневековый город. Они будут сидеть в осаде во дворце и отбиваться от обвинений в сокрытии информации. Королева тяжело вздохнула. Иногда за правильный поступок тебя ждет жестокое наказание. Но некоторые вещи слишком важны, чтобы доверять их дилетантам, невзирая на последствия. Она и так слишком долго тянула.